Глава 2. 5 февраля. Ночь. Замок Алута. Дже. Обойдя множество постов в замке и выслушав доклады некоторых командиров, Дже успокоился. Но какой-то червячок сомнения у него все же был. Что-то не давало ему покоя. Ему казалось, что он что-то упустил. Но вот что? Да, сейчас в замке множество охотников, куча оружия и боеприпасов. Пойдут ли те люди в лоб или нет? Вокруг замка светло, как днем, мышь незамеченной не проскочит. Еще вчера днем он приказал скосить всю траву вокруг замка, чтобы даже в траве никто не смог спрятаться. Хотел еще отдать команду заминировать и накопать небольших ям ловушек, но посчитал это лишним. Огневая мощь замка настолько высока, что даже на бронированной технике подъехать к нему будет просто невозможно. И взорвать стены из пушек тоже. Они слишком толстые. Эх, как же жаль! что они не смогли захватить ту базу с воротами. Он бы точно отправился туда с парой сотен охотников на машинах и бронетехники. Технический персонал базы они еще на стадии разработки операции приказали взять в плен. Под пытками они выдали бы все коды и сказали, куда ведут их ворота. Вот они бы их и запустили, вышли бы в другом месте, а там снесли бы своей массой вообще всё. Но Джи от и такого облома только тяжело вздохнул. Жаль, что те, кто охранял КАМАЗ, погибли в том лагере около базы. Он бы их и сам пристрелил. То был замок, теперь его нет. Хотя он сам тоже хорош, нахватал трофеев и ринулся назад на доклад Алуту. Конечно, тут очень обрадовался и технике, и различным вещам, и тут же приказал наградить Дже довольно-таки существенной суммой. Да, тщеславие и жажда наживы — вот что движет большинством. От лифта тоже тишина, он буквально полчаса назад связывался по рации с наблюдателями около ближайшего лифта, да и с другими тоже, везде тихо. Нигде эти люди не появлялись, как и не появлялась их техника. Единственное, только один из дальних постов слышал вчера какой-то необычный гул в облаках. Но что это конкретно он описать не смог. Ну, все решили, что это гром гремел. Все на местах, на постах никто не спит, не курит. Поднявшись на одну из смотровых площадок замка, где раньше, вроде как по информации от какого-то историка, стоял огромный арбалет, с помощью которого выстреливали метровые стрелы в атакующих замка. Сейчас тут стоял крупнокалиберный пулемет. «Тихо все, спросил он у расчета, который сидел под небольшим навесом и грелся около стоящей тут же половинки двухсотлитровой бочки, в которой горел огонь. «Ветерок тут был ощутимый. Вон как навес трепыхается». Увидав подошедшего к ним Дже, трое людей тут же поднялись. «Сидите!» — махнул им рукой Дже и подошел к самому краю этой площадки. Высота перил была ему по пояс и плюс заложенный в два ряда мешками с песком. «Тихо все, ответил один из них. «Вас покормили?» «Да, приносили час назад». «Хорошо!» — кивнул Дже и уставился на поле перед замком. Уже давно оно было вырублено на расстоянии около километра, и сейчас множество мощных прожекторов и освещали, и шарили лучами по этому, можно сказать, полю. Вот из центрального выезда быстро выехали два джипа и устремились кромке леса. На втором джипе был установлен огромный и мощный прожектор, и это помимо люстр, которые были на обоих джипах. Машины мгновенно преодолели расстояние до леса, перед ним резко взяли влево и поехали вдоль опушки. Во втором джипе развернули этот здоровенный прожектор и освещали им лес. Даже отсюда Дже видел, насколько мощный свет от прожектора. Он пробивал ночной лес на добрых несколько десятков метров. Тут Дже почувствовал, как у него заурчало в животе. Последний раз он ел вчера, днем. Дже посмотрел на часы. «Три тридцать ночи. Да, нужно сходить покушать. В столовой есть дежурная смена поваров. Не спите только». Бросил он им на прощание перед тем, как спуститься по лестнице вниз. Троица синхронно кивнула головами. Замок спал, ну, кроме многочисленной охраны, конечно. Идя по каменному коридору, он слышал, как эхо отражает от вековых стен его шаги. В какой раз он поймал себя на мысли, что те, кто строил этот замок, затратили кучу сил и средств, чтобы возвести такую махину. И все это вручную. Он сильно сомневался, что у них были подъемные краны, чтобы доставлять сюда эти глыбы. Скорее всего, его строили какие-нибудь рабы, которые десятками умирали из-за тяжелых условий труда. Но и плевать, кто-то должен работать на благо других. Дже усмехнулся. «Обязательно, когда все это закончится, он пойдет к Алуту и будет просить «нет», он будет требовать, у него надел земли и рабов в свое подчинение. Да, он хотел рабов, распоряжаться их жизнями, так же, как и Алут, лениво шевелить пальцем, и чтобы они выполняли все его прихоти. Надоела эта армия, надоело до чертиков. Ему уже сорок пять, а у него никола не ни двора. Правда, за годы службы у него скопилась неплохая сумма, и он точно мог считать себя довольно-таки обеспеченным человеком. Только проблема была в том, что ему совершенно некуда было тратить эти деньги. И у него будут наложницы. Много, с которыми он будет веселиться и кувыркаться каждый день. Он возьмет доверенных охотников, проедется по деревням и наберет себе смазливых мордашек. И плюс обязательно в том мире, откуда пришли эти люди. Там тоже есть красивые особи женского пола. «Мы победим», — дал себе обещание Дже. «И пусть только кто-нибудь из этих жополизов скажет ему, что это их заслуга тоже». «Ага, как же! Они вон на четвертом этаже все спят, окружив себя охраной». А он посты обходит и проверяет все и всех. И начнись пальба, они не пойдут отражать нападение. Он пойдет, и пойдут его, охотники. Так, в уже более приподнятом настроении, он вошел в большую столовую на втором этаже. Вернее, под столовую был переделан один из многочисленных залов этого замка. Вон, даже на стенах сохранились держатели для подсвечников. Видимо, тут в старину проводили какие-то балы. И выходы тут удобные, сразу с двух сторон. Строители несколько лет назад прорубили дверь и окно в соседней помещении, где и была кухня, а тут установили массивные столы. В столовой было всего с десяток человек. Тут были как командиры отделений младше его по званию, так и несколько рядовых. Джей, прошу к нам. Увидав его, тут же позвал один из капитанов, сидевший за столом с другими командирами. Рядовые сидели за отдельным столом. Сейчас, ох, как пахнуло-то вкусно! Желудок, словно так же, как и нос Джей в запах еды. Заурчал еще сильнее. Быстро пройдя на раздачу, Дже получил от стоящего там молодого паренька большую тарелку наваристого супа, второе, ткнул пальцем в парочку салатов и две кружки компота. Все это еле уместилось на поднос. «Приятного аппетита!» — пожелал Дже, ставя поднос на стол к другим командирам. Те сидели и уплетали еду за обе щеки. Кто-то просто кивнул, кто-то также пожелал приятного аппетита ему. Дже мгновенно съел суп. Аппетит на него навалился зверский и принялся за салаты. В этот момент один из уже покушавших охотников направился к выходу. Джей сидел как раз напротив входа и видел его. И тут в столовой, где они сидели, по полу закатились два небольших цилиндра. Джей еще увидел, как этот охотник, который уже почти вышел из столовой, остановился и с удивлением смотрит на эти катящиеся в сторону их столов и немного звенящие об каменный пол цилиндры. И тут Джесс реагировал. Годы в армии не прошли даром. Увидев эти цилиндры, он сразу понял, что это опасность — смерть. Его тело уже само катапультировалось из-за стола, и он бросился в ближайший угол, на ходу вытаскивая из своей кобуры пистолет.